Глава десятая. Артем, мы должны сообщить Леониду о его происхождении. Если корабль опознал его генетический код, значит, его биологические родители были именно из этого экипажа. Возможно, на этом корабле прибыл сюда и паразит. Клон старался говорить как можно тише, наклонившись к уху своего создателя. Во время нахождения с людьми он видел со стороны и изучал на практике человеческую коммуникабельность и не единожды замечал, что утаивать друг от друга информацию — нормальная практика для человека. «Еще слово, и вообще лишишься функции генерировать звуки!» — рявкнул клона Артем. Они шли позади, стараясь не отставать от Лени и Саши на извилистой лестнице. Обретя новые для себя способности, Леонид уверенно шел вперед до тех пор, пока на выходе из коридора не столкнулся нос к носу с метаморфом. «О, черный самурай! Я думал, ты не придешь!» Нисколько не испугавшись, произнес Леня. «Что я должен ответить?» Механическим голосом спросил метаморф. «Да ничего, можешь сказать привет». Еле различая в темноте широкий угловатый силуэт существа, ответил Саша. «Это для человеческих коммуникаций надо?» «Ничего не надо, это они шутят над тобой», перебил Артем разговор людей с метаморфом. «Леня, твой индикатор засветился в этом секторе. Скоро обязательно появится наблюдатель Ворс». Так что не будем терять времени. «Я вижу вашего человека. Он недалеко, и вокруг него большое скопление местных животных. Не только вокруг Дениса. Рядом с нами тоже собираются», — добавил лёня «Ты сможешь извлечь паразита из тела и вернуть ему собственный разум?» Артем беспокоил этот вопрос. «Извлечь паразита смогу, но прежде мне необходимо разум человека поместить в другое тело», — пояснил метаморф. «Ты не сможешь их поменять?» Поняв, к чему он клонит, уточнил Саша. «Я могу хранить разум только одного существа. Для извлечения паразита мое хранилище должно быть пустым». «Вот здорово. Нам что, пустое тело искать?» Сплюнул Попченко. «И где нам найти это тело? Еще и пустое». «Придумал!» — воскликнул лёня «Мы поймаем обезьяну и поместим внутрь разум Дениса. А когда самурай вытащит ведьму и закроет ее, достанет Дениса и поместит его в родное тело. Красота!» Я гений просто. А если вместо разума Дениса он опять вытащит чужой? Скептически спросил Саша. Слушай, ну душонку обезьяны не жалко. Выпустим на волю, а после достанем уже Дениса. Ну что, практически это возможно? Повернулся Леня к метаморфу. Алгоритм действий с высокой долей вероятности успеха, ответил тот. Девяносто семь процентов, если быть точнее, добавил клон. Если так, то сначала надо поймать тогу. — А потом уже идти за Денисом, — решил Артем. — Ну, с этим попроще, — высказался Саша и тут же направился к выходу из башни. На улице он поднял земли камушек и начал высматривать подходящие животные. Он помнил, что в тот момент, когда люди уходили, те суетились тут сотнями. — Что, нет никого? — Артем вышел следом. За ним подошли все остальные. — Не единого. И слышишь, какая тишина? Попченко поразился тому, насколько тихо стало вокруг. «Может, поймаем около тела с паразитом?» — предположил Метаморф. «А ты не хочешь метнуться, схватить одного и обратно к нам?» На полном серьезе уточнил Саша. «Ты у меня спрашиваешь?» «Да, да, у тебя. Ты можешь перемещаться в пространстве, вот я и спрашиваю. Можешь ли ты переместиться туда, схватить одну обезьяну и вместе с ней вернуться сюда?» «Удельная масса большая, технически это невозможно», — ответил Метаморф, сообразив, чего от него хотел человек. «Слышь, Артём? «Я вот в проекции вижу точку, а скажи, если сконцентрируюсь на ней, то смогу туда переместиться?» потом спросил Леня, дабы окружающие его не услышали. «Именно так это и делается», — начал объяснять Артем, но не успел закончить свою мысль, как Леня исчез, оставив после себя легкое облако мерцающего света. Метаморф, увидев перемещение человека, тут же исчез следом. «Ну, здорово. А нам куда идти?» — сгоряча Саша приправил вопрос крепким словцом. «Может, сами тело принесут?» — предположил Артем. «Тела. Если самурай этот возьмет Дениса, а обезьяну Леня, больше километра они их точно не протащат». «Ладно, у меня есть мысль. Молча стоим, ждем и слушаем», — сказал Попченко и приложил палец к губам. «Александр, а чего мы ждем?» — через пару минут шепотом спросил Артур. «Тихо!» — шикнул на него Саша и повернул правое ухо в сторону джунглей. «Мы должны услышать стрекотание?» спросил клон. «Да, это выстрелы». Саша старался выудить из редких криков птиц и шороха листовые звуки выстрелов. «В этом направлении», — показал рукой Артур. «Тогда побежали, я пока не слышу, а ты веди на звук», — сказал Попченко и побежал, куда указал клон. Сомнений у Артема и Артура не возникло, и они последовали за человеком, но быстро пробираться сквозь джунгли оказалось не так просто через пару минут бега они перешли на шаг и озираясь по сторонам втроем поспешили на помощь лёне с их новым знакомым при этом они в любую секунду опасались нападения животных редкие короткие очереди слышны были все ближе но обходя препятствия и заболоченные места все трое то и дело отклонялись в сторону мы правильно идем спросил саша так как уже минут десять не доносились звуки автоматной стрельбы правильно ответил клон или их завалили или они ушли Саша остановился, прислушиваясь к звукам. «Метаморфа сложно одолеть биологическому виду, будь то животное или человек», — развеял Артем его опасения. «Надо было в башне оставаться. Надеюсь, они дождутся нас. Давайте быстрее!» Стиснув зубы, Попченко перерубил очередной тростник, ставший на его пути. Когда парни прошли еще несколько сотен метров, они расслышали множество криков тех самых обезьян, что заставило их поднять автоматы. Обезьяны суетились где-то рядом, и, похоже, они собрались там со всего леса. «Ну и зачем вы ушли?» — раздался вдруг голос Лёни, который появился из ниоткуда, испугав Сашу. «А вы куда исчезли? Мы хотели вам помочь!» Саша собрал в этих словах всю свою злость и страх. «Я про это не подумал. Интересное, кстати, устройство!» — Лёня подмигнул Артему. «Да, интересное. Опять исчезнешь или поведешь нас?» — вопросом ответил Артём. «Пошли». «У меня снаряженные магазины закончились, а патроны вставлять времени нет. Хотя этот самурай и без меня неплохо справляется», — сказал Леня, вытирая лицо рукавом. Приглядевшись, Саша увидел, что вся одежда его товарища испачкана кровью, которая в ночи выглядела как смола. К метаморфу пришлось пробиваться. Он был настолько плотно окружен плотоядными тогу, что незамеченными проскочить не было никакой возможности. После первого же выстрела обезьяны уделили людям самое пристальное внимание — Из темных крон деревьев они швыряли орехи и палки, больно ударяя людей по головам и конечностям. Животные целенаправленно кидали предметы в уязвимые части тела, стараясь, чтобы человек упал или пригнулся, и тут же атаковали. Несколько особей толпой кидались, сразу, как только замечали проявление слабости или невнимательности. В три ствола люди отбивались как могли, преодолевая шаг за шагом оставшееся расстояние к метаморфу. Черный самурай стоял на небольшой поляне, держась подальше от деревьев. У его ног лежали два тела. Одно принадлежало человеку, второе — тогу. Их лица были закрыты черными масками, а тела стянуты мерцающей сеткой. После короткой очереди, выпущенной Сашей в крону дерева, очередная обезьяна гулко упала на землю. Рядом с метаморфом, кроме тел, которые он удерживал, лежало бесчисленное множество порубленных тогу. Отдельно лапы, головы и везде располовиненные туши с запеченным срезом, а в воздухе пахло поджаренным мясом и паленой шерстью. «Артур, бери Дениса! Лёня с Артемом, хватайся обезьяну и проваливаем отсюда!» — крикнул Попченко, выцеливая очередное животное, которое, позабыв о чувстве страха, ринулось под ноги людям, дабы ухватить кусок своего собрата. Но меткий выстрел заставил его взвизгнуть от боли и убежать обратно, где на него тут же набросились его соплеменники, почувствовав кровь и слабость. «Самурай, прикроешь нас?» Лёня попробовал пальцем коснуться мерцающей сетки и, убедившись, что она для него безопасно, подхватил тушку тогу и закинул к себе на плечо. «Тяжелый гад! Сперва я потащу, потом передам тебе», — предложил он Артему. «Тяжелый?» Парень попытался оценить вес животного. «Пожалуй, нет», — ответил Леня. «Килограммов сорок, не больше. Он мягкий, удобно лежит. Как бы заразу от него не подцепить. Ну что, идем? Я готов». Саша пошел первым, стреляя по возникающим перед ним итогу. За ним след вслед след шел Артур, неся на руках тело Дениса. Замыкал колонну метаморф, идя за Леней и Артемом. У самурая была наиболее сложная по людским меркам задача прикрывать спину, так как, увидев отступление, Тогу начали преследовать группу. Животные сразу же заняли поляну, растаскивая куски убитых соплеменников. Но им надо было все и сразу, и по зову инстинктов они пытались догнать и уничтожить чужаков, зашедших на их территорию. Когда вся группа подошла к башне, уже наступил рассвет, а солнце, еще не выглянув из-за горизонта, Начал освещать этот мир. Саша остался возле входа в башню вместе с Артемом, и, перекрывая друг друга, они иногда постреливали. Повченко перешел в режим экономии боеприпасов, так как личные запасы уже подходили к концу. Он то и дело вытирал кровь со лба, стекающей из рассечения. Он не успел увернуться, когда очередной орех крайне неудачно прилетел из темноты. Теперь кровь никак не хотела сворачиваться, и уже который час мелкими каплями вытекала, собираясь на ресницах. «Итак, самурай, повторяю еще раз. Ты из своего хранилища перемещаешь душу человека в тело Тогу, а после забираешь паразита и уничтожаешь его. Понял?» «Анимансия», — ответил метаморф. «Что аниманси? переспросил Леня. «Манипуляция с разумами», — пояснил самурай, его руки, растекаясь в воздухе тысячами песчинок, вытянулись и соприкоснулись с маской, прикрывающей морду Тогу. «Это ни при каких условиях не снимать». «Да мы и не собирались, пока ты не сказал!» — улыбнулся Леня. «Разум человека очень хрупок», — добавил Метаморф, и маленькие огоньки стремительно понеслись от него к телу обезьяны. Мимика Метаморфа оставалась в это время неизменной. Что бы он ни говорил или не делал, на мир смотрел лучезарное и светлое лицо голливудского актера с радостной улыбкой. «А ты прямо в любого можешь трансформироваться?» — осмелившись, спросил Лёня. Этот вопрос его волновал с первой же минуты, едва он узнал про способности метаморфа. «В любое, которое увижу», — ответил тот. «И даже в меня?» Леня встал и подошел поближе, стараясь оценить его размеры. «И даже в тебя. Только габаритами будем отличаться. И я не смогу так искусно подражать мимике твоего лица». «Слушай, ну, чтобы коммуницировать с человеком, лучше мимику надо использовать. А у тебя лицо как будто не настоящее». «Это маска». «Это не мое настоящее лицо», — ответил метаморф и опустил руку, которая трансформировалась в обычную человеческую. «А настоящее покажешь?» Леня загорелся от любопытства. Он за время жизни в ином мире столько страшных рож видел, что готов был ко всему. Метаморф не сказал ни слова, а его лицо вдруг исчезло, превратившись в одно черное пятно. При каждом слове оно мягко вибрировало, пуская маленькие волны по песчаной поверхности. «У меня нет лица, как и образной сущности. Я метаморф», — напомнил он и тут же принял привычный для человека облик улыбающегося мужчины. Леня не ответил. То, что он увидел, заставило его содрогнуться, ощутив глубокий страх неизбежности. В этот миг ему показалось, что лицо метаморфа пожирает его душу, забирая энергию и жизнь. «Я понял, самурай. Спасибо, что улыбаешься нам», — выдавил он из себя и постарался отползти подальше и от него, и от того, в чье тело только что поместили разум Дениса. После этого метаморф в тяжелой поступе подошел к постаменту и соединил свою руку с маской на лице Дениса. Все манипуляции повторились. Видимо, вытянуть паразита из тела человека оказалось сложнее, и метаморф простоял без движения почти десять минут. Лишь огоньки, бегающие по единой траектории, образуя тонкие полоски на его руках, говорили о том, что он работает. «Ждите», — сообщил он, повернувшись и убрав руку, исчез. — Что смотришь-то? Ну, реально страшно. Как будто бездна, в которую тебя засасывает. Леня перехватил взгляд Артура. — Я не могу ощутить это, — отозвался клон. — Сейчас необходимо следить за жизненными показателями тела человека. Артур подошел к постаменту, где лежал неподвижный Денис, и положил свою ладонь на его грудь. — Ну что, долго еще? — внутрь зашел Саша. — Уже! — Леня спиной уперся в стену и отодвинул в сторону, лежащую рядом крупную кость. — Ушел он. Сказал ждать. — А сколько ждать? Час, сутки? — Не знаю, Саша, не знаю. — Он не особо-то многословен. Вспоминая лицо метаморфа, ответил Леня. — Артур, как там дела? — Состояние стабильно плохое. Сердцебиение не превышает 50 ударов в минуту. Давление низкое. — Понятно. — Ладно. Может, сходить пока к кораблю этот глянуть? — Слушай, Леня, мне кажется, это плохая идея, — ответил Саша. «Стоял он тут десятки лет, пусть и дальше стоит». «Думаю, больше. Эти башни построены сверху, а они древние». Лёня встал и, пройдя вдоль одной стены, постучал ногтем по камню. «Как там, кстати, обезьяна-то? Много их?» «Нет, с десяток, может. Сидят по деревьям, остальных не видно. И не нападают пока». «Может, устали, ведь всю ночь бегали за нами?» Пожал плечами Попченко. «Ладно, кто там, Артём дежурит? Может, прикорнём чуток?» «Набегался я знатно, ног не чувствую». Леонид сел на место и прикрыл глаза. «Надо ружье почистить», — ответил на предложение Саши и снял куртку. Он нашел место почище и, постелив туда свою одежду, разобрал и начал чистить автомат. «Артем! Артем!» — вдруг вскрикнул Леонид и, поняв, что слишком громко, побежал на выход. Саша, увидев паническое поведение товарища, собрал калашников и бросился за ним. «Увидел кого-то?» Чуть повернув голову, спросил наблюдатель, не отрывая взгляд от пары Тогу, сидящих неподалеку на земле. «Да, маркер ярко-красный и не пульсирует, как у людей. Хотя существо живое перемещается быстро в нашем направлении. Рядом с ним арохот. То есть не арохот. Ворс?» «Да, точно он». «Но и с орохотом ты не ошибся. Видимо, идут вместе», ответил Артем, позабыв в тому моменту об обезьянах. «И что? Чего нам ждать?» — спросил Саша, вставив магазин в автомат. — Этим их не убьешь. Арохота, как оказалось, я сам в глаза не видел. Так что не знаю, чего ожидать. Давайте внутрь. Далеко они? — Нет, на той поляне, где мы с метаморфом Дениса поймали, — ответил лёня Не думал, что предложу такое. Может, внутри корабля спрячемся? — сказал Попченко. — Гений, Саша! Ты гений! — воскликнул Леня и, развернувшись, побежал внутрь башни. Артем тоже согласился с этим предложением и, не теряя ни секунды, отправился за товарищами. «Ну, класс! А этих придется нам тащить?» — крикнул Попченко вслед уходящим в извилистый коридор с лестницей. «Ну что, Артур, давай, ты неси Дениса, а я обезьяну!» — решил он и, взявшись поудобнее, закинул тогу на плечо. Клон аккуратно поднял тело Архипова, и они вдвоем осторожно спустились в темные недра башни, где их уже ждали спутники возле открытого шлюза. Внутри было темно и сухо. Узкий коридор подсвечивался длинными красными полосками, тянущимися вдоль стены. Света было немного, но достаточно, чтобы видеть дорогу и не спотыкаться. Артем шел впереди. Он медленно переступал с ноги на ногу, будто идет по заминированному полю, боясь совершить неверный шаг. Дверь, прикрывающая корабль от посторонних, автоматически закрылась, отрезав людей от внешнего мира. — Они уже около башни, — тихо сказал Леня, и, обогнав Артёма, более уверенно пошел вперед. У меня в голове возникла проекция корабля. Я, если честно, думал, он больше. Единственный коридор, ведущий вглубь, был узким, и Артуру с Сашей приходилось изворачиваться, чтобы пронести тела. На некоторых металлических панелях обшивки были надписи, хорошо различимые в темноте. — Отлично сохранился, если учесть, что его возраст — несколько сотен лет. — прокомментировал Попченко, осмелившись дотронуться до гладкой стены коридора. — Это сплав лораниума. Вечный металл. — объяснил Артем. — Вечный металл! Передразнивая повторил Саша и поскреб ножом поверхность панели, но как он не старался, так и не смог сделать царапину. — Действительно крепкий. — Александр, действительно металл прочный! — подтвердил клон с интересом, наблюдая за человеком. Метров через десять от входа коридор разделился на правое и левое крыло. Артем остановился на развилке, сдвинул панель и с минуту что-то там изучал. Леонид тоже время зря не терял. Пройдя чуть дальше по правому коридору, он открыл с помощью своего браслета очередную дверь, которая была не такая массивной, как на входе, и, заглянув, внутрь позвал остальных. Спуск на нижний уровень был винтообразным, а высота яруса не превышала и трех метров. Лестницы отсутствовали, вместо них лежали рифленые листы неизвестного материала. Саша шел медленно, стараясь все разглядеть. Он никогда в жизни не думал, что ему выпадет шанс побывать на космическом корабле. Здесь все, что он видел, совершенно не совпадало с его представлениями. Внутри корабля не торчали трубы и вентиля, не было световых панелей и управления перед каждым шлюзом, отсутствовали шкафы со скафандрами. Все, что он видел, это узкие коридоры с гладкими панелями. В нижнем уровне они зашли в небольшое помещение, где была пара широких столов, опирающихся на массивную ножку, а возле дальней стены в полумраке виднелись несколько кресел, повернутых в разные стороны. «Это экспедиционно-разведывательный корабль», — определил Артем, наклонившись над стендом перед креслом. «Это здорово. Спасибо за экскурсию», — ответил Саша, укладывая тело тогу на пыльный стол. «Скажите мне, мы тут в безопасности? Те двое смогут сюда забраться?» «Александр, доступ к кораблю имеют лишь члены экипажа, и подтверждается это геномным кодом. Модель корабля относится к ранним сериям, но он вполне защищен» в том числе и от живых существ, которые встречаются на других экзопланетах. Выдал справочную информацию Клон, укладывая Архипова на второй стол. Геномным кодом? Я один это услышал. И кто же у нас член экипажа? Обченко развернул к себе кресло и, рукой стряхнув пыль, сел. Лёня, не расскажешь? Большинство энергоблоков неисправны. Артём крутил возникшую над стендом сферу, которая едва мерцала, собираясь погаснуть. При активном использовании энергии для жизнеобеспечения хватит еще на пару недель. В режиме ожидания на год. Стоп! Какое жизнеобеспечение? Мы тут что, собрались жить, что ли? Александр, такой вариант событий не исключен, — ответил Артур. Он протер рукавом панель на столе и нажал несколько кнопок, после чего та пару раз моргнула мягким белым цветом и потухла. Для запуска не хватает мощности. Он нам не понадобится, — сказал Артем. И в этот момент что-то сильно ударило по корпусу корабля. «Быстро нашли!» — прокомментировал лёня «Оба у входа стоят». Он прошелся вдоль стенки, изучая приоткрытые панели с надписями, затем сел в кресло, развернувшись вперед. «Космический корабль!» «Тут, наверное, сидит экипаж во время полета. А где окна? Как они видят, куда летят?» «Здесь нет иллюминаторов. Корпус корабля цельный. Все, что происходит снаружи, проецируется на эти световые панели». Артем показал на наклонную плоскость перед креслами. «Понятно. Ладно, раз уж тут застряли, то времени у нас много. Расскажи, пожалуйста, про меня. Я уверен, что ты и твой клон знаете лучше, чем я сам». Леня протянул руку к стоящему перед креслом стенду, где сразу появилась мерцающая сфера. «Что ты хочешь узнать?» — спросил Артем, чем привлёк внимание всех присутствующих. «Я не знаю, что я хочу узнать, и хочу ли я знать вообще». Я слышал урывками, но мне казалось, что это не про меня. Начнем с геномного кода. И почему мой идеально подошел? Разве такое совпадение возможно? Леня уселся поудобнее в кресло из мягкого материала, мгновенно подстраивающийся под форму тела. Леонид. Начал клон, но Артем его перебил. Ты прав, совпадение невозможно. И проанализировав все имеющиеся факты... Стой, стой! А фактов прямо много, да? И все это время ты занимался их анализом. — иронично спросил Леня, но увидел недовольное лицо Артема. — Извини, что перебил. Продолжай. — Судя по тому, что ты смог открыть шлюз и зайти в корабль, ты или один из членов экипажа, или же ребенок, рожденный одним из членов экипажа. Предполагаю, что женского пола. — Что? Саша вскочил с места и подошел к Леониду. — Ты хочешь сказать, что он из этого мира? — Да, — коротко ответил Артем и глянул на Леню который с приоткрытым ртом переваривал полученную информацию. «Да ну, бред какой-то! Что-то в вашей теории не сходится. Вы сами говорили, что этому кораблю уже несколько сотен лет, хоть он и выглядит свежо. И значит, он родился три сотни лет назад. А ему-то сколько сейчас?» Саша замолчал и повернулся к Лене. «Тебе сколько лет, кстати?» «Тридцать три», — коротко ответил тот. «Ну вот, а ему всего тридцать три». «Не триста тридцать три, а всего тридцать три!» «Что на это скажешь?» Попченко отошел от Артема и встал за спинкой кресла, где сидел Леня. «Я так и знал, что ответить нечего, и вся ваша теория просто пшик», — договорил Саша, и в этот момент что-то тяжелое ударило в корпус корабля. «Точно выдержит?» «Александр, корпус выдержит!» Клон стоял у стола с телом Дениса и всматривался в панель с торца столешницы. Это устройство следит за биологическими телами членов экипажа и в состоянии проводить манипуляции по замене устаревших клеток на новые. Именно на таком столе восстановили твое тело после многочисленных ранений. Помню я, помню, и спасибо. А как эта информация в нашем вопросе фигурирует? Александр, последняя активация устройства произошла ровно 33 года назад, ответил Артур. И что Это значит? «Саша, это значит, что здесь были люди, и Леня родился не 300 лет назад, а 33 года. Запустить могли, чтобы открыть портал или сделать перемещение. Возможно, именно тогда его и отправили на Землю. Но почему все это время корабль такого плана находился тут в состоянии маскировки, мне не ясно», — ответил Артем. «Я приемный, что ли?» — задал единственный вопрос Леня. «Тебя что только это интересует?» «Тебе рассказывают, что ты инопланетянин, а ты расстраиваешься, что приемный!» Махнул рукой Попченко и сел в кресло. «Мне всегда казалось, что я не дома. Там, на Земле, все было чужим, понимаешь, Саша? Я чувствовал, что это не мой дом. А сейчас я понимаю, откуда рождались эти чувства. Это многое объясняет. Значит, я такой же, как и ты?» Леня глянул на Артема. «Да, такой же. А мои родители с этой планеты? Кем они были?» «Мы можем это узнать. Тоже наблюдатели?» «Это экспедиционный корабль. Вряд ли они с этой планеты. Они были не просто наблюдателями. Они перемещались в разные галактики и собирали информацию. Но как оказались тут и что произошло, останется загадкой», — объяснил наблюдатель. «Если мы отсюда не выберемся, наше исчезновение для всех также останется загадкой». После очередного удара по двери сказал Саша. И, встав с места, пошел заглядывать в шкафчики, которые скрывались за приоткрытыми панелями на стене. «Метаморф говорил, что внутри каждого корабля есть такие, как он. Это правда?» — спросил лёня после нескольких минут молчаливого наблюдения за действиями Саши. «Да, есть. В зависимости от статуса корабля варьируется их количество». Обыденно ответил Артем, не понимая значения вопроса. «Значит, и тут есть?» «Думаю, да. Если их не использовали раньше, то должны быть». «Они хранятся в кормовых отсеках на нижнем ярусе». Артем подскочил с места и направился к двери. «Нижний ярус за тем шлюзом», — показал Леня на дверь около дальней стены. «Пойдем, я все равно без тебя не открою. Артур, перенаправь оставшуюся энергию на нижний сектор. Если в хранилище есть метаморфы, нам для активации энергии потребуется много», — сказал он, стоя перед закрытой дверью. не спеша подошел и просунул руку в небольшое углубление. Дверная панель мягко отъехала внутрь, высвободив руку человека и отошла в сторону, открыв проход в коридор. Стены и потолок были абсолютно такими же, как и на верхнем уровне, а пол под небольшим уклоном уходил вниз. Коридор полукругом огибал корабль, ведя в нижний уровень. Наверху остался один Артур. Саша не смог побороть свое любопытство и успел проскочить в закрывающуюся дверь, и теперь с открытым ртом рассматривал надписи на панелях и всякого рода устройства и предметы, встречающиеся на полу и внутри открытых шкафов. Нижнее помещение оказалось куда просторней. Лёня с Артуром безошибочно шли между препятствиями в виде коробов и труб, выходящих из-под пола. Они остановились возле широкого шкафа с прозрачными дверцами. Артем показал, куда прикладывать руку с устройством, и Леня, следуя инструкциям, открыл дверцу, за которой лежали две большие металлические сферы, диаметром не меньше метра. «Такие здоровые!» — воскликнул Саша. — Теперь приложи свою ладонь к этой панели, — подсказал Артем, показывая прямоугольник на поверхности сферы. Когда рука Леонида прикоснулась, сфера замерцала. — Энергии хватает. Закрой глаза. У тебя должно возникнуть в голове пусковое меню. Я, если честно, не в курсе, как оно выглядит и что там делать. Доверься интуиции, не ошибешься. — Тут две надписи всего. Я вижу его. — Кого? — спросил Саша, наблюдая за этим колдовством. — Ну, метаморфа. Он внутри шара, как черный песок. «Так, сейчас...» Леня замолчал. Со стороны это выглядело, как старание умалишенного, который с закрытыми глазами что-то себе представлял, чуть высунув язык. Но, как ни странно, секунд через тридцать сфера разделилась на части и рассыпалась внутри шкафа, а весь черный песок высыпался на полку и на пол. Испугавшись, Леня отпрянул сторону. Саша и Артем отошли назад уже после раскрытия и наблюдали за происходящим. — Дальше что? — с шепотом поинтересовался Лёня. — Не знаю, — ответил Артём. Леонид взял горстку песка и высыпал его в другую ладонь, разглядывая крупинки. — Может, бракованная сфера или испортилась? — предположил он. — У тебя браслет мигает. Саша показал пальцем на своё запястье. — Точно! — согласился Лёня и нажал зелёную точку на идентификаторе. В ту же секунду песок собрался в одно целое бесформенным черным облаком и замер рядом с человеком. Леня, ожидавший примерно такого исхода активации метаморфа, вытянул руку вперед, стараясь коснуться твердой субстанции. Навстречу его движению начала вытягиваться конечность метаморфа, постепенно превращаясь в человеческую руку. «Шоу уродов!» — тихо произнес Саша, стоя в стороне. Бесформенное облако тут же рассыпалось и через мгновение оказалось перед Попченко, приняв образ человека. Метаморф был намного больше по габаритам и выглядел как песочный человек. По его лицу пробежались мелкие волны в такт речи. «Шоу уродов!» Механическим голосом повторил он за человеком. «Я не хотел тебя обидеть!» — сказал Саша первое, что пришло в голову. «Я не хотел тебя обидеть!» — повторил метаморф. И в этот момент его цвет начал меняться, повторяя одежду и облик капитана Попченко. И через секунду перед ним стояла полная копия, отличающаяся только размерами. «Жесть!» — выдавил Саша и, сделав несколько шагов назад, встал за Артемом. Метаморф огляделся и остановил свой взгляд на Лене. «Активирована защита периметра корабля номер 03-2645!» «Он что, как робот будет разговаривать?» — шепотом спросил Леонид. «В первое время. Потом он научится коммуникации и начнет вести себя так же, как и все в его окружении», — ответил Артем. «Второго будем активировать?» «Может, не стоит? Мне кажется, одного достаточно», рассматривая самого себя, отозвался Саша. «Мы же хотим выбраться отсюда живыми», сказал Лёня и приложил ладонь ко второй сфере. «Твоё ж дивизия!» Саша встал за шкафом, чтобы его не было видно. Второй метаморф активизировался так же быстро и принял образ Артёма. Теперь в помещении стояли двое защитников корабля. «Что дальше?» спросил Лёня. — Может, выпустить их на улицу? — предложил Саша. Но метаморфы, простояв неподвижно несколько минут, без чьей-либо команды рассыпались, превратившись в песок, и, просочившись сквозь перфорированные листы, на полу исчезли. — Я же говорил, что бракованные какие-то! — грустно вздохнул Леня, глядя на пустые сферы и чистый пол, где не осталось ни единой песчинки. А тем временем удары по корпусу продолжались, и люди, убедившись, что таких сфер больше нет, поднялись на верхний уровень. — Судя по выражению ваших лиц, активация метаморфов прошла безуспешно? — спросил клон. — Успешно, только они исчезли куда-то, — ответил Саша. — Александр, метаморфы автономны. Они не будут следовать за членом экипажа, пока ему не поручат это, как мне, например. Артур улыбнулся и глянул на Артема. — Так ты и не метаморф, и создавался для других целей. — Артем, совершенно верно. У них заложен алгоритм действий, после выполнения которого они приступают к следующему. И первым пунктом стоит обеспечение безопасности периметра корабля. Пока клон говорил, удары по корпусу прекратились, и, заметив неестественную для последнего получаса времени тишину, Саша тут же сообщил об этом. Люди бросились на верхний уровень и, добежав до шлюза, замерли, вслушиваясь в звуки, доносящиеся снаружи. «Тишина», — прокомментировал Саша. «Может, устали просто?» — добавил Леня. «Наверное, стоит открыть да посмотреть», — предложил Артем. «Ага, конечно. А если они там?» «Леня, у тебя же браслет есть. Возьми да посмотри!» Вспомнив про устройство, воскликнул Саша. И не теряя драгоценных секунд, Леонид закрыл глаза. «За дверью их точно нет. Две точки зеленого цвета стоят на поверхности у башни». «Это они?» — спросил Артем. «Да я откуда знаю? Не пульсируют, значит, не живые!» Добавил Леня и просунул руку в отверстие для открывания двери. «Стой!» — Саша остановил его в последний момент а Дениса и обезьяна. Не оставим же мы их тут. — Выйти-то нам все равно придется, тем более скоро самурай должен появиться, — ответил лёня Если ты сейчас выйдешь и погибнешь, то мы эти двери никогда больше не откроем, понимаешь? Поэтому ты с Артуром оставайся тут, а я с Артемом выйду, и мы посмотрим обстановку и дадим вам знать. А ты нас сможешь мониторить, — более спокойно рассудил Саша. — Я полностью с ним согласен. Только у меня предложение. Пусть вместо меня клон пойдет». «Для чего я вообще создавал его? Чтобы выполнял такого рода работу», — сказал Артем. «То есть себя жалко, а меня нет?» — возмутился Попченко. «Не угадал. Идешь ты. Тем более этих песчаных людей ты хорошо знаешь. А если я умру, как вы дорогу до портала найдете?» Не согласился Артем. «Может, вы все останетесь, а я пойду? Потому что, мне кажется, я один хочу выйти». «Нет, Леня, тебе нельзя». Настаивал на своем Саша. «Почему Денису никогда никто не возражает? Вот он сказал, и все хорошо. Идут, делают. Даже если это связано с риском для жизни». Прервал спор Артем. «Да потому что все его указания звучат очень логично и аргументированно. Тем более в группе должен быть один командир. Иначе происходит все вот это». Саша бил руками людей, указывая на явные разногласия и спор. «Короче, ладно. С вами каши не сваришь. Пойду один. А ты следи за мной». Саша подошел поближе к шлюзу, ожидая, когда Леня откроет его. «Ты уверен?» «Да, Леня, уверен», — ответил Саша. «Выйти и проверить надо. Тем более в портале нас, наверное, уже потеряли и скоро начнут искать. А это для них опасно. Открывай!» Леонид медленно вставил руку в отверстие. Дверь мягко сдвинулась внутрь и отошла в сторону. Запах сырости резко ударил в нос. Саша сморщился и, выглянув в пещеру, шагнул вперед, провалившись по колено в холодную воду. Дверь за ним тут же закрылась. В пещере Саша слышал только тихий плеск воды и собственное сердцебиение. Он сжимал рукоятку автомата и пытался в темноте что-либо разглядеть. Так он простоял секунд двадцать, затем попытался пройти вперед до лестницы, ведущей наверх. Но не успел он сделать и пары шагов, как нога за что-то зацепилась, и Саша, распластавшись, упал в воду. «Твою же!» Выругался он и быстро вскочил, осматривая пещеру, но никто его конфуза не заметил. Он вытер лицо и попробовал одной ногой найти причину падения. В воде лежало что-то большое и мягкое. Он наклонился, потрогал руками и тут же отпрянул назад. В воде лежало тело человека. Саша постоял пару секунд, приходя в себя и обдумывая ситуацию, но вспомнил, зачем он вышел и решил проверить. На ощупь он определил, что перед ним в воде лежит не целое тело, а его фрагмент, а именно верхняя часть с одной рукой. Срез приходился через плечо и грудную клетку. Это был мужчина, одетый в легкую куртку. Чуть в стороне лежала вторая половина тела, с одной рукой и частью ног. Помня отличительную черту ворсов, Саша коснулся руки пальцами и нашел на запястье плотно сидящий браслет. — Так, минус один. Это радует. — Где другой? — вслух произнес он и пошел вдоль стенки, поочередно прощупывая ногами дно, дабы найти второго. — Самого зрячего отправили. — в полголоса ругнулся Саша. Сполоснул руку в воде после того, как потрогал липкие останки и смахнул капли, стекающие на глаза. Задумавшись, протер ладонью все лицо, облизнул губы и почувствовал во рту неприятный привкус, отдаленно напоминающий кровь. Он помнил, что на лбу у него было рассечение, но этот слащавый привкус был явно не от человеческой крови. Саша остановился, вновь окунул руку в воду и, зачерпнув в горсть, понюхал. В его ладони была кровь и даже вода, в которую она попала, не могла сбить этого узнаваемого запаха. Он вытянул перед собой автомат и сразу стволом уткнулся во что-то твердое. Поводив стволом в сторону, он понял, что у лежащей перед ним туши есть как мягкая, так и твердая поверхность. Но чтобы там ни было, существо мертво, и из него вытекло очень большое количество крови. — Что ты за чудище такое? — опять вслух спросил Саша, пытаясь найти края тела. Он ощупал все, до чего мог дотянуться, но так и не обнаружил, где начало, где конец. «Да и черт с тобой!» — ответил он себе и, развернувшись, направился в сторону лестницы, куда еле-еле дотягивались лучи солнца. Дневной свет как никогда обрадовал глаза, с каждым шагом видно было все лучше, и уже к середине подъема по извилистой лестнице стало светло, как днем. В джунглях прекратился надоедливый дождь, и вместе с ярким светом пришли жара и влажность. Едва Саша вышел в башню, он испытал такое чувство, как будто зашел в сауну. Оба метаморфа стояли внутри башни неподвижно и своим видом на мгновение испугали его. Но появление человека их нисколько не смутило. Они были в тех же образах, которые видел Саша в корабле. «Все спокойно?» — спросил он, чтобы посмотреть на их реакцию. «Все спокойно», — синхронно ответили оба, повернувшись к нему. «Внизу два трупа. Ваших рук дело?» Наших рук дело, также подтвердили они. Вы прямо как два брата-акробата, один лом, второй лопата. Лом, лопата, повторил каждый из метаморфов. Ладно, с вами тогда вечера можно развлекаться. Что по обстановке? Горизонт чист? спросил Саша и направился к выходу из башни. Горизонт чист, повторили оба. Я не сомневался. На улице стояла прекрасная погода. Над лесом поднимался легкий туман, а вдалеке кричали разноголосые птицы. Ни обезьян, ни арахотов рядом не было, что подняло ему настроение. Саша успел простоять спокойно не больше минуты, и перед ним возник черный самурай. Его доспехи переливались бликами под ярким солнцем, а лицо оставалось таким же безмятежным. Не обращая внимания на человека, он прошел внутрь. Саша сразу последовал за ним, опасаясь разногласий между метаморфами. Ему в эти секунды показалось, что при возникновении каких-либо непонятных ситуаций он сможет им все объяснить, но его вмешательство не потребовалось. Метаморф в черных доспехах начал издавать низкочастотные щелкающие звуки, а братья которых активировал Леня, первые секунды стояли неподвижно, а после трансформировались из своих образов в бесформенные песчаное облака, соединившись между собой будто проводами. Самурай, также потеряв образ и форму, превратился в песочное облако и протянул к двум другим свои щупальца. Саша стоял неподвижно, наблюдая за песчаными танцами, которые продолжались не более двадцати секунд. По окончанию ритуала они все рассыпались, образовав на полу большие кучи черного песка. — Все, что ли? — испуганно воскликнул Саша. — Ему эти парни очень нравились. Их низкий интеллект, вкупе с неизмеримой силой и мощью, вызывали умиление и страх одновременно а главное, с ними было спокойно. Но метаморфы не собирались останавливаться на этом. Куча песка снова поднялись в воздух, образуя новые формы и образы, и в конце концов Саша увидел, что они превратились в трех самураев. В трех черных самураев в древних японских доспехах с пластинчатыми накладками, кирасами, с наплечниками, торчащими как крылья, и в защитных шлемах с украшением, похожим на рога. «Саша, очень смело было с вашей стороны активировать метаморфов. Я им передал всю накопленную информацию». «Ты тот, которого я знаю? Чёрный самурай?» «Да». Он повернулся к двум другим метаморфам и сгенерировал в их адрес низкочастотный щелкающий звук. И их доспехи сразу окрасились в красный и зелёный цвета. «Так легче?» «Да, спасибо. Так намного проще». «А они нашего языка не понимают?» «Понимают. Просто им пока нечего сказать». — ответил самурай. — Здесь на нас охотники вышли, а внизу мы корабль нашли. — Да, я знаю, — ответил метаморф. — Я понял. Короче, ты все знаешь. Что с паразитом? Ты смог его уничтожить? — Нет. Мощности энергоблоков моего логова недостаточно для данной процедуры. Я буду держать его в своем хранилище. — То есть ты не сможешь перенести разум моего собрата в его тело? — Мое хранилище заполнено, человек, и данная операция невозможна. Механическим голосом ответил метаморф. «А они? Они тоже умеют это делать?» Саша показал на красного и зеленого самурая, стоящих рядом. «Да, их функционал также позволяет бороться с паразитами, в том числе с имеющими эфирную структуру». «Это же хорошая новость. улыбнулся Саша. Ему на секунду показалось, что он мог единолично решить возникшую проблему. «Ароход», — громко сказал черный метаморф, показывая на останки существа, лежащие в недрах пещеры. Двое других самураев стояли рядом, внимательно наблюдая за движениями его рук. «Не открывают?» — обернувшись, спросил он человека. «Леня, открывай!» — Саша повторно ударил прикладом по железной двери, пытаясь достучаться до людей. «Нет, наверное, не слышат. Дверь-то толстая». И для убедительности Саша ударил по двери сильнее, но звук при этом возник такой же тихий, словно приглушенный. «Сейчас откроют», — сказал метаморф. Незаметно для глаза Саши и оба самурая в красных и зеленых доспехах трансформировались в свои первоначальные формы и, подхваченные сквозняком, устремились через тонкие щели внутрь корабля. Не прошло и минуты, как дверь плавно открылась, и в проходе показались испуганные Леня и Артем. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Саша. «До «Да вас не достучишься!» «Кому интересно, вон, смотрите, ворс и ароход!» кивнул он в сторону изрубленных тел, проходя внутрь. «Как они зашли?» «Напугали нас?» Лёню интересовали другие вопросы. «Два брата-акробата? Так спроси у них, я-то почём знаю». «Саша, ты им уже имена дал?» Косясь на метаморфов спросил Артём. «Ну а как их ещё называть? Чёрный ещё хоть разговаривает, а эти или передразниваются, или по большой части молчат. Кстати, у нас возникла проблема, но мой ясный ум придумал решение». Саша пошёл по коридору в глубь корабля, на ходу объясняя свою мысль. Люди и метаморф последовали за ним, а дверь за спиной мягко закрылась. Так вот, самурай сказал мне, что паразита он уничтожить не смог и не сможет. И вот что я придумал. Мы используем одного из братьев, хоть красного, хоть зеленого, чтобы достать душу Дениса и переместить его в родную гавань, то есть в свое тело. Ну, как вам? К тому моменту все спустились на нижний уровень, где размещался пульт управления, а на столах лежали тела Архипова и Тогу. «Ну, раз такое дело, то почему бы нет, учитывая, что других вариантов не имеется?» Леня наклонился над обезьяной, рассматривая сплошную черную маску, закрывающую ее морду. «А ведьма, это сейчас с тобой? Я правильно понимаю?» «Со мной. Я не могу ее выпустить. Оказавшись на воле, она первым же делом найдет себе тело, и жертвой может стать любое живое существо. Особо опасные паразиты стоят на удалении в приоритете, так как имеют большое влияние на экосистему». — объяснил черный самурай. «Мы можем сами уничтожить ее», — вдруг произнес Артур, все это время находившийся рядом с телом Дениса. После этих слов присутствующие все внимание уделили клону, собравшись вокруг него. «Необходимо запустить процесс синтеза энергии и при этом отключить предохранители перегрузки. В итоге мы получим большой взрыв, но как мы сможем таким способом уничтожить паразита?» — спросил Артем. В момент взрыва паразит должен находиться рядом, коротко ответил Артур. А как его оставить рядом, если он в самурае? спросил Саша, сомневаясь в правильности предлагаемого плана. Так же ничего не получится. Черный метаморф вытянул руку в сторону красного, его ладонь постепенно трансформировалась в песочное облако, и вновь прозвучал низкочастотный стрекочущий звук. Красный самурай отреагировал мгновенно и также вытянув руку, соединился с черным по которому быстро примелькнули темно-бордовые огоньки. «Теперь паразит у меня. Являясь частью экипажа, я лично уничтожу паразита после вашей эвакуации», — спокойно сказал красный самурай. «Это вы сами так решили?» Леня оглядел всех метаморфов. «Я активирован первым, и моя задача — обеспечить целостность и сохранность корабля и членов экипажа. Поскольку паразит представляет опасность для жизни члена экипажа, «Его необходимо удалить, даже ценой сохранности корабля», — объяснил Красный. «Моя последующая задача — сохранить жизнь члена экипажа», — следом произнес Зеленый. «Кто-нибудь на понятном языке объяснит мне, что происходит? Раз уж я стал членом экипажа, то, думаю, должен знать», — обратился Леня ко всем присутствующим. «Как бы они ни выглядели, это созданные моей цивилизацией машины, и у них есть алгоритм работы в тех или иных ситуациях. Согласно им, они и поступают». — Ответил Артем. — Переубедить их мы не сможем. — Красота! — Саша громко хлопнул в ладоши. — Да и незачем им мешать. Решили так решили, флаком в руки. Нам проще. Черный, ты же сейчас пустой. Значит, срочно вытаскивай из обезьяны Дениса и пошли уже отсюда. Мы, пожалуй, часов десять отсутствуем. Серега там, наверное, с ума сходит. Ему никто не ответил. Черный метаморф протянул руку к маске обезьяны и, слившись с ней, начал процесс изъятия разума. Длилось это секунд пятнадцать, после чего он трансформировал свою щупальце в привычную руку и раскрыл ладонь, на которой метался маленький свечной огонек. «Это что, душа?» — пригляделся Леня. «Разум живого существа», — ответил метаморф. «Что-то не похож на человеческий. Ты в прошлый раз другой показывал. Там огонек этот побольше был, да и не огонек, а шарик». — усомнился Саша. Черный метаморф сжал кулак и протянул зеленому. Процесс передачи повторился, но в этот раз пробегающие гоньки были слабыми, светло-желтого цвета. Как только зеленый утвердительно кивнул, черный метаморф вновь соединился с маской на морде обезьяны, забирая последний разум, который оставался в ее теле. — Вот этот сгусток похож, — согласился Саша, когда самурай показал извлеченную душу. — Гляньте, один в один. Черный подошел к телу Дениса — и, соединившись с его маской, перенес разум в тело. «Ну что, получилось?» Лёня все пытался взглянуть на Дениса из-за спины метаморфа. Черный самурай молча снял с лица Архипова маску, которая тут же потеряла форму и влилась в его доспех. «Сердцебиение увеличивается, как и артериальное давление», немедленно доложил Артур. «Очнулся?» Саша подошел ближе, с опасением наблюдая за происходящим. «Нет еще, нужно время», — ответил клон. «Ну, идем тогда. Обезьяну не трогайте. С собой заберем. Будет что поесть». Попченко думал о «Ну что, уходим?» — спросил Артем, проходя между кресел и всматриваясь в детали интерьера корабля так, словно он прощается с ним и больше никогда не увидит. «Не грусти», — сказал Саша, поднимая тело Тогу на плечо. «Артур, за Дениса по-прежнему отвечаешь ты». Затем он подошел к красному метаморфу и протянул руку. «Спасибо тебе». Самурай слегка наклонил голову, изучая новый жест, а после протянул свою и пожал руку человека. Кроме обволакивающего холода, Папченко ничего не почувствовал. Но он был очень благодарен этому существу за самопожертвование. Как только люди и два метаморфа поднялись на верхний уровень, Красный спустился вниз к силовому узлу, где находился единственный рабочий энергоблок. «Леонид, он не сможет пройти с тобой внутрь портала», — уже на выходе из корабля сообщил черный самурай. — Так пусть с тобой идет, — беспечно ответил лёня Нет, такой вариант он не примет. — Так ты же ходишь сам по себе. Почему он не может? — Мне некого защищать. Все члены экипажа мертвы. Передо мной поставлена задача — ликвидировать всех, кто может нанести опасность кораблю. — Так твой корабль целый? В глазах Артема вновь разгорелась надежда. — Нет, исправен лишь аварийный челнок, — ответил метаморф. Его слова были сложны для человеческого восприятия, поскольку не несли никакой интонации или эмоций. Механический голос лишь констатировал факты. «Так, если я пойду внутрь портала, он пойдет вместе со мной и там погибнет, правильно?» — спросил Леня. «Да», — подтвердил метаморф. «Конструктивно мы не можем существовать внутри мощных магнитных аномалий. Может, тогда ты с ними пойдешь и подождешь нас на выходе? Жаль терять такого парня». Посмотрев на едва освещенное лицо зеленого метаморфа, сказал Саша. «Леня, у тебя есть идентификатор, ты забыл?» Артем показал на запястье. «Хорошо, только поесть не вынесите!» Согласился Леня и поднял руку с устройством. «Итак, куда стартуем?» Получив короткий инструктаж от Артема, Леня смог быстро разобраться с вводом координат для перемещения в другой сектор и, оставив после себя легкий мерцающий дымок, исчез вместе с метаморфами. Не теряя времени, Саша с Артемом и Артуром направились к порталу. Как только они нашли вход, земля под ногами слегка завибрировала. Эта нагрузка на энергоблок превысила допустимые пределы. Предохранительные устройства вышли из строя, и начался неконтролируемый выброс энергии. Когда группа оказалась внутри поляны, произошел мощный подземный взрыв. Ударная волна разнесла обломки в разные стороны. Немало осколков попало и в портал, Но по счастливой случайности люди не пострадали. Камни завалили выход, навсегда перекрыв доступ через него. В джунглях же образовался огромный кратер, внутрь которого обрушились две рукотворные башни.